Глава 25. Любимец публики или смерть артиста. Юрий Михайлович Лукин, народный артист СССР, известный во всем мире, любимый своей страной, частенько бывал в гостях у Бланка в схилле Затем, как он говорил, чтобы совместить приятное с полезным. Хотя он мог лечиться и в Кремлевке, и в любом НИИ Москвы, везде его принимали с радостью и почтением, Лукин всем им предпочитал клинику Бланка. Здесь он себя чувствовал как дома, окруженный вниманием и любовью всех, без исключения сотрудников. Он рассказывал анекдоты медсестрам, предпочитая не сидеть в палате, а занять небольшой диванчик в коридоре отделения, где ему разрешали покурить у открытого окна. До курительной на крыше Лукин дойти не мог, а в палате курить не хотел. Он задыхался и прижимал руку к груди, пройдя всего десять шагов. «Жмет, сволочь!» Велосипед, как все называли велоэргометр, он не мог крутить совсем. Приезжал кардиолог-академик Наливайкин, сам выслушивал сердце великого артиста, сам снимал КГ, требуя от Лукина сжимать кулак как эквивалент физической нагрузки, и даже такая малость вызывала ухудшение работы сердца. Начиная с зимы 96-го Лукин бывал в Эсхилле все чаще, Пару раз он ложился в отделение терапии в двухкомнатную палату «Люкс». Не ради обследования кардиологи его спасали капельницами с нитроглицерином. Ехать лечиться за рубеж он отказывался категорически. забота о своем театре лукошка он предложил на сына Константина. Бланк вызвал всех врачей, хоть как-то причастных к болезни Лукина. Все единогласно признали, что перевозку ни в одну страну мира Лукин не перенесет. Конец июля Юрий Михайлович прожил в отделении под надзором дежурных врачей, среди которых были Ворчун и Гарин. В июле с похолоданием Лукин отметил улучшение и попросился домой, но через неделю вернулся. Решался вопрос с операцией. Интервенты сосудологи набрали огромный опыт, проведя уже две международных конференции, посвященных стентированию сосудов в разных местах организма, и поделились этим опытом с другими врачами. Коронарная ангиопластика со стентированием превращалась в рутинную проходную операцию, которую уже начали выполнять повсюду. Появились и конкуренты из Хилла в городском кардиологическом центре на базе одной из районных больниц, которые выполняли эти операции десятками в сутки. Туда привозили всех больных с приступами стенокардии по скорой и лечили бесплатно, то есть за счет городского бюджета. Интервенты из Хилла сделали ставку на пластику не только сосудов сердца, Их объектами стали руки, ноги, аорта, и постепенно они подобрались к голове. Последним достижением стало стентирование сонных артерий. В голову лезть пока не решались. В этом их обошли сосудологи НИИ не нейрохирургии имени Бурденко, заявив, что если инсульт неминуем, а тем более уж случился, то какая разница, когда человеку помирать во время операции или спустя неделю от случившегося инсульта. Если успеть за час после парализации, можно человека спасти даже реабилитировать. Значит, некогда бояться. Надо быстро лезть и стентировать сосуды в голове во время золотого часа. Бланк спросил главного сосудолога из Хилла. «Возьмите, Злокина». Тот ответил уклончиво, что по результатам коронографии стеноз у него критичный 97%. Во время операции может случиться что угодно. А если брать его, то с одним условием, в соседней операционной должна быть развернута бригада для АКШ, чтобы сразу перекатить артист туда и пойти на открытое сердце. Гарину, как обычно, заказали 2 литра эритроцитной массы на всякий случай. На этот раз с подбором крови все обошлось. На станции отложили 10 мешков дефицитной 4-й отрицательной. Предупредили, что долго держать не смогут, если что случится в области, отдадут туда». Операцию Лукину запланировали на первый день отпуска Гарина. И Жора с дачи выехал в центр, кровь привез. Лучше они ее спишут потом, чем вдруг не окажется, если все-таки понадобится. Лукина на сидячей каталке ввезли в операционную. Он сам перелег на стол. Шутил, что всех приглашает на чай после операции. Заказал большой киевский торт в метрополе для всей операционной бригады. Сетовал, что ему нельзя из диабета. Но он будет счастлив видеть, как торт употребляет его любимые медики. Бланк зашел в операционную пожал руку Лукину. Сказал, что будет наблюдать за ходом операции по телевизору. Трансляция шла в ординаторскую интервентов в кабинеты Бланка и Бардина. Гарин присел вместе с другими врачами на диван. Голос Кочарава из трансляционного динамика. «Мы начинаем!» Зажегся экран, изображение в рентгенских лучах показал грудную клетку и бьющееся сердце. Панорама отъехала, живот, бедро, брюшная аорта. Все увидели, как по пульсирующему сосуду поднимается полупрозрачный стержень. Он прошел диафрагму, добрался до дуги аорты, сердце пульсирует. Врач выпустил немного контраста, и картинка на мгновение окрасилась черным. Стоп-кадр. Вот устье коронарной артерии прямо над артальным клапаном. Изображение снова задвигалось, кончик стержня чуть изогнулся, повинуясь невидимым струнам, которыми управлял хирург. Появились три бусинки. Это струна-проводник, хирург направил его в коронарную артерию. Бусинки прошли внутри еще невидимого сосуда. Теперь по нему нужно ввести коронарный катетер с баллоном и предварительно найдя место сужения стеноза, завести баллон внутри этого места и под давлением раздвинуть сосуд. На это нужно две минуты. Потом баллон спадается и восстанавливается кровоток в сердце, а на месте баллонной пластики остается металлический стенд. Половина операции будет сделана. Пройти еще на сантиметр и поставить второй стенд. Гарин, не мигая, как его коллеги, смотрел на большой экран. Из динамиков доносилось сопение, короткие слова Заура. Контраст. Катетер. Из подошедшего кустью главной артерии сердца, доставляющего устройство, выплюнулась порция контраста. Стоп кадр. Юрий Михайлович, как вы себя чувствуете? Сонный голос Лукина. Хорошо. Хотите анекдот? Потом, после операции, голос хирурга спокоен. Смотрит. Контраст частично вошел в артерию и обозначил ее контуры. И все увидели место стеноза. Оно протянулось почти на 2 сантиметра, для крови оставив тонкую извилистую ниточку. Оператор видеосистема развернул проекцию сердца и приложил виртуальную линейку, да, 2 сантиметра. Врачи в ординаторской обсудили увиденное. Проводник прошел участок сужения, обозначив бусинки уже за стенозом. Теперь туда надо провести катетер с баллоном. Хирург видит картинку на трех экранах. На двух под разными ракурсами в стоп-кадре и на третьем экране в движении. Гарин увидел, как катетер ткнулся в устье артерии остановился. Хирург пустил контраст, но тот не зашел в артерию. Еще тычок, опять не входит. Из динамика сопения, потом отрывисто. Тромбоз. Тромболитик вводим. Гарина окатило холодом. Артерия спазмировалась. Почему... Через минуту на экране появились две руки, наложенные друг на друга, из динамика донеслось ритмичное хекани. «Интубируйте! Остановка! Давайте дефикард!» Характерный писк, набирающего напряжение дефибриллятора. «Бах!» Массаж длился пару минут. Экран погас. Гарин побежал к операционной вместе с некоторыми врачами. Из-за двери донесся голос. «Не входите! Мы завели сердце! Продолжаем!» Все вернулись в ординаторскую, экран опять светился. Сердце билось. Катетер вошел в артерию, и вот там появились сеточки стентов. Контраст показал нормальное кровенаполнение сосудов по левому желудочку. Сердце на секунду замерло, контуры его размылись, снова фибрилляция. Опять остановка. Снова руки на экране. Что, опять? Гарин снова побежал к операционной напряжении не оставляло Из-за двери операционной слышалось сопение, свист-бах, свист-бах. «Вторая остановка», — сказал Кун, который вышел из операционной. «Сейчас заведем и поставим стимулятор в правое предсердие». Хрень какая-то. Заур выкинул первую доставку, вторая зашла, как по маслу. Черт, артерию раскрыли, наполнение отличное, а сердце сорвалось. «Почему решили, что тромбоз?» — спросил Гарин. «Хрен его знает. Он тыкается, а доставка не входит в артерию» хотя диаметр нормальный, и останов Кун дрожащими руками достал сигарету, убрал снова в пачку. Он вернулся в операционную, где Лукина в наркозе перекладывали на каталку, чтобы отвезти в реанимацию. «Я кровь привез», — впопад сказал ему в спину Гарин. А кша не будет». Он понимал, после введения тромболитика ни один хирург не пойдет на открытую операцию. Зальется кровью при малейшем разрезе. Лукина бегом везли к реанимационному отделению, двери закрылись. Бланк в халате, переодетый в хирургическую форму, зашел следом, обернувшись, нашел взглядом Гарина. «Жора, ты тут? Хорошо. Мне сказали, что ты в отпуске». Бланк обратился ко всем стоящим сотрудникам. «Пока не заходите. Вроде сердце работает, стенды поставили, он спит. Расходитесь по местам». Гарин пошел в свою ординаторскую. Там Ворчун описывал протокол проведенной процедуры. «Но как там?» – спросил он, видя потемневшее лицо Гарина. «Херово», – сказал Жора. «Две остановки. Первую качали три минуты. С первого импульса завелись, вторая – семнадцать минут. С третьего импульса запустили триста джоулей. Кун поставил интеркардиальные электроды в режиме демант». «Это правильно», – согласился Ворчун. «Автомат сразу запустит, если снова фибрилляция». Помнишь у нас больного Зайченко? Ты сколько ему возил электродов в правом предсердии? Никак не мог навязать ритмы. Федя, оставь! Гарин сел у стола. Знаешь, как дед умирал? У меня сейчас такое же чувство. Он родной человек. Не знаю почему. Перевел дыхание промокнул пальцами глаза. Стенд поставили. Две штуки на протяжении в одну артерию, но со второго раза. А что с первого не вышло? — Не знаю, — чуть не выкрикнул Гарин. — Я не понимаю, что произошло. — Может, с катетером что-то? — Что? — Я говорю, с катетером что-то не так. Надо посмотреть его. Гарин выскочил и помчался к операционной, где начали уборку. — Где мусор? — спросил на операционную сестру. — Какой мусор, — не поняла та. — Ну, выброшенный катетер, который не пошел. — Его Заур забрал. — А где он? — У себя, в кабинете. медсестра сестра вытащила мешок с окровавленными пеленками. Заур Качарова... Сидел за столом, перед ним лежал похожий на удочку для зимней ловли катетер со стентом. «Заур!» — позвал его Гарин. «Что это было?» «Посмотри!» Главный интервент сунул Гарину в большую лупу. «Вот сюда!» — он показал на торец среза катетера. Гарин увидел микроскопически острые усики стента, торчащие из-за среза. Когда стент раскрывается, он этими усиками крепится в стенку сосуда. жор все понял. Эти торчащие усики оцарапали нежную интиму артерии, и та спазмировалась, перекрыв и без того критический стеноз. Поэтому контраст не пошел в сосуд. А когда закрывается главный коронарный, то он мгновенно страдает весь левый желудочек. Вот почему произошла первая остановка. но ли надо было изношенному сердцу Лукина? — Это заводской брак? — Заур пожал плечами. — Не знаю, может быть брак. А может, кто-то дернул ручку толкателя, вот стенд и высунулся. Я не знаю, — повторил он грустно. Бланк в курсе. Ты первый, я ему доложу, конечно. Гарин направился к отделению реанимации, там его встретил Кун. Все нормально, Жора, он спит, сердце бьется, кровь не нужна. Езжай домой отдыхай, ты уже в отпуске? Гарин кивнул, а Кун добавил ободрящий. Если что, мы тебя вызовем, постарайся быть рядом. Гарин зашел в ординаторскую попрощался с Ворчином и Миланой, которая в этот момент подбирала себе напарницу из присланных главной медсестрой нанимающихся девушек. Последнее время медсестры приезжали из Рязани и Саранска. Из Эсхилла он сразу поехал на дачу. Хотелось затопить печку, налить немного коньяка и посидеть в тишине, обдумывая происшедшее. Дороге в голову лезла песня Игоря Талькова «Я вернусь». И, повторяя под нос ее слова, он ощущал, что слезы сами вытекают из глаз. Из многих песен безвременно погибшего певца ему нравилось только это. «Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь». Он хотел верить в лучшее, но интуиция утверждала, что для Лукина это последние дни. Телевизор он не включил. Сидел в кресле качалки, как любил дед, и смотрел на огонь в камине. Не пил коньяк, а только нюхал его, держа в руке. Мир словно исчез. В старом доме пахло пылью веков, горящим деревом. Чуть постукивали в окна ветки яблони за окном. Он снова и снова прокручивал в памяти события утра в Эсхиле. Что это было? Анна Зильбер сказала бы «Рука судьбы». Кто мог бы знать заранее, что острый край шикстенто будет немного на микроны торчать из катетера? Заур думает, что он или кто-то стронул ручку толкателя. Гарин сотни раз бывал на этих операциях и все ее этапы знал прекрасно. Вот они добираются до устья коронарной артерии, хирург говорит катетер и медсестра, распаковывая стерильное устройство, разрывая упаковку на две части. Она нигде не касается ручки регулятора, та ложится на стол рядом с хирургом и тот ее не трогает, он берется за тело катетера стерильной перчаткой, заправляет его по проводнику через клапан в интродюсер. Потом проводит его, глядя на экраны рентген-аппарата до устья артерии. Через него же подает контраст. Нет, никто не мог сдвинуть стенд внутри катетера, пока хирург не возьмет в руку и не повернет бобину с толкателем. Значит, дефект был заводским. Но доказать это невозможно. Гарин включил музыкальный центр, положил винил Садажу Альбинони в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Музыка под настроение. Обычно он ставил одажу в день смерти деда. Допив коньяк, лег прямо тут в гостиной на диване, укрывшись пледом. Утром он вышел в лес, захватив корзину. Он не рассчитывал непременно набрать грибов, просто привык держать ее в руках, гуляя по лесу. Возвращаясь с грибами, он услышал пейджер. Прочитал на экранчике. «Креатинин растет, ты нужен, Марк». «Это означало одно». Почки не перенесли клинической смерти, отказали. Гарин гнал в Москву по Киевскому шоссе, на ходу обдумывая, что нужно на первом этапе собрать из униролов примитивную установку для геофильтрации, а еще закупить растворы, фильтры, системы. Ах, как ему сейчас не хватает мобильного телефона. Он бы уже дозвонился до фирмы и хотя бы выяснил, где, чего и сколько есть. Дал бы команду подготовить спецификации и выслать счета. А так, пока не доберется до центра, не может ничего. Наверняка Марк сейчас уже звонит в ней переливание крови. Там мощная нефрология, они помогут. Не знаю. Сейчас бесплатно, даже будь здоров, на чих не скажет. Через полчаса он уже вбегал в ординаторскую своего отделения. Милана работала одна, к счастью, и пациентка была одна. «Привет, где Федор?» — В реанимации, — ответила, разгибаясь медсестра. — Там все. Гарин, не обращая внимания на дам в процедурный, только прикрыв дверь, быстро переоделся в хирургическую пижаму, выдернул из пачки розовую маску, помчал к реанимации, натягивая на голову колпак. У входа в отделение его встретил Марк. — Что скажешь? — спросил Гарин, не здороваясь Все херов, Жора. Утром мы надеялись, что он проснется, как огурчик. Ни хрена, он в коме. Почки встали, печень вылезла на пять сантиметров. Сейчас притащат тузи и сделают эхо ЭКГ с Доплером. Посмотрим, что происходит в сердце. Но оно стучит. Чем ОПН лечить будем? Сразу взял быка за рога Гарин. Но у нейролог мы продержимся в сутки двое, потом сдохнем. От него не отойти и глазом не моргнуть. Ты запусти машинку, а я уже обзвонил, кого смог. Воробьевские спецы обещали бсн подогнать. Старичок, но рабочий. Займись пока закупкой расходников. Они нам дают только аппарат и при нем одного спецца Я могу зайти. Зачем? Там сейчас толпа. Академики понаехали, журналюги пронюхали. Бланка достают. Ты же видел? Они целый автобус НТВ подогнали. Хотят прямой репортаж делать о том, как спасает известного артиста. Гарин развернулся, но из реанимации вышел ворчун. «А, жор ты уже тут?» «Конечно. Что успел сделать?» «Нам из клиники управ делами президента подогнали 8 коробок с раствором для гемофильтрации, но с возвратом. Установку я собрал, фильтрация началась. Однако проблема не в этом». Он взял Жору под руку и повлек к отделению трансфузиологии. «Ты понимаешь, вчера загнали тромболитик и...» что «Как обычно, прижали пункционное отверстие дающей повязкой». Гарин похолодел. Через дыру ушла кровь. Много потеряли? Не знаю. У нас уже забрали пять мешков и уверен, что еще пять заберут за два дня. У него анемия. Видимо, где-то все-таки кровотечение. Но в салфетке из места пункции утекло немного. Никто ничего не понимает. Гемоглобин свалился до девяносто. Со ста сорока свертывание только сейчас начало устанавливаться. Плазму выгребли всю и просит еще литров пять. Альбумин нужен. Без тебя мы тут как без рук. Ясно. Ты обратно? Конечно. От насосов не отойти. Я курить хочу, умираю. Давай, как организуешь все, приходи. Сменишь меня хоть на полчаса. Ворчун побежал опять в палату Лукина. Георгий вернулся в ординаторскую и принялся обзванивать все фирмы, торгующие расходниками для очищения крови. Заодно в станции переливания крови запрашивать эритроцитную массу, плазму и крио Через час перед ним лежал лист со списком, где что и сколько есть. Нужна машина и водитель. Нет, нужны машины и водители. Сейчас из аппарата факса в администрации вылезает счета на оплату за растворы, системы и кровь. Хорошо бы Марк был у себя. восемь коробок с раствором – это 16 пятилитровых мешков – «Восемь на сутки, это при самом экономном расходовании». Бардин оказался у себя. Он посмотрел на Жору. «Что скажешь?» «Мне нужны две машины, моя не в счет, я сейчас ехать не могу. И подпиши вот эти счета». «Что с БСН?» «Когда привезут?» «Обещали в ближайшие сутки, точнее не скажу. Забирай газель пищеблока и шеф отдает своего водителя. Больше пока ничем не помогу». «Куда гемоглобин ушел?» А ты как думаешь, через дырку? Не угадал. На ЭХКГ с доктором выяснили, что правое сердце у него не запустилось. Качает только левый желудочек. Случился перегруз по большому кругу. Гарин понял, что кровь никуда не утекла. Она за ночь перераспределилась, наполнив венозную сеть печени селезенку. Вот куда делся гемоглобин. А значит, вливать донорскую ретромассу не нужно. Нужно как-то разгрузить венозное русло большого круга, заставить самостоятельно сокращаться правый желудочек сердца. Марк, а может быть поставить насос от бедренной вены в легочный ствол через подключичную или еремную вену войти толстым катетером в нижнюю полу, а? Мысль не глупая, мы подумаем. Байпас мимо печени — это мысль. Она же все равно не работает. Если Кун сможет запустить правый желудочек, «Если бы до кабы. Сколько у тебя у нюролов?» «Три. Два ворчуна, один в резерве. Я поговорю с куном. Если одобрит, попробуем разгрузить печень, а твое дело почки заменить». Дальше жор отправил водителя и сам поехал на ближайшую станцию за плазмой и двумя мешочками ретромасса четвертой группы «Резус-Минус». Только через два часа он сменил ворчуна. Тот помчался дымить на крышу. Гарин присел на вертящийся табурет пред насосами, качающими кровь через гемофильтр. У нейролы не оборудованы системы экстренной остановки, если в магистраль вдруг попадет воздух. С них нельзя спускать глаз. Воздух может начать подсасываться, если заборный катетер вдруг приживается к стенке сосуда и в магистрале до насоса появится отрицательное давление. И если выходной катетер затрамбируется, вся магистраль может взорваться и залить кровью палату. Контрольный хвостик с мембранкой был подключен манометр от обычного тонометра. Он показывал давление между насосами в системе гемофильтра. Это давление регулировало скорость фильтрации крови. По инструкции нужны еще специальные весы, на которых стоит кровать с больным. Эффективность гемофильтрации определяется с потерей или набором веса больного. Но весов у Гарина не было. Потому он определял качество фильтрации по объему получаемой жидкости, стараясь столько же вливать в кровь замещающего раствора. Ночь прошла без сна, на отжиманиях и кофе. Гарин следил за насосами, менял мешки с раствором, сливал заполненный канистру, ввел подсчет дебет-кредит жидкости. Утром в семь пришел Ворчун, сменил Гарина. Жора сходил на конференцию, послушал других, доложил, что сделано. Кун не решил ставить третий насос в обход печени. К ночи он сумел подключить кардиостимулятор и заставить работать правое сердце. Печень к утру сократилась вдвое. Гемоглобин подрос. Тщательно следили за свертыванием крови. Кровь на анализы брали два раза в сутки. Общее мнение – состояние крайне тяжелое, но есть некоторая стабилизация. Газель ночью привезла 100 коробок с раствором для гемофильтрации со склада Фрезениус. Водитель Бланка на личном Мерседесе сгонял за плазмой в три станции переливания крови и в два ночи ушел спать в палату. Бланк тоже ночевал в центре. Все ждали, что даст третью ночь после клинической смерти. Утром получили результат анализов. Суррогатный аппарат Гарина справлялся с функцией почек неплохо, но вылезли печеночные ферменты. Это никого не удивило. После такой нагрузки на печень, естественно, что часть патоцитов погибло. Кун сделал вывод. Теперь наше дело держать параметры параметре и надеяться, что Бог ему поможет. К вечеру вторых суток гемофильтрации приехали спецы из НИИ ПК. Ворчун помог им принести из машины аппарат БСН. По конструкции мало чем отличающийся от сляпанного трансфузиологами, но все-таки имелся датчик защиты от воздуха в системе и манометры, встроенный с контролем давления и тоже отключением если значения выходили за установленной зав отделением нефрологии откомандировала молодую сотрудницу Валентину, световолосую девушку, лет 25. Вместе они перенесли все трубки из суррогата Гарина в БСН и запустили гемофильтрацию дальше. Чтобы не менять мешки с раствором, Валя подключила сразу четыре. «Теперь можно будет поспать», — улыбнулась она. «Вот только канистра, собирающая фильтрат, миловата». «Может, найти побольше?» «Я постараюсь», — ответил Гарин. Он вспомнил, что аптека получала со склада спирт в огромных емкостях по 20 литров. Нефролог Валя им здорово помогала, подменяя на сутки и давая Гарину ворчуну не только отдыхать, но и принимать пациентов. А Милана трудилась одна, при этом еще отсеивая кандидаток в напарнице, которые или колоть вену не умели, или вообще крови боялись. День шел за днем, но Лукину лучше не становилось, и почки его сами мочу давать не собирались. Мало того, печень после пережитого шока перестал фильтровать кровь, полез вверх беллюбин, а фильтрат приобрел мочевой желтый цвет, который с каждым днем становился все ярче и темнее. К концу первой недели интенсивного лечения приехали жена и сын Лукина, постояли рядом с кроватью, глядя на опутанного проводами и трубками отца и мужа, без истерик. Кун уже давно подключил актера к дыхательному автомату, который помогал дышать в режиме C-PAP. Ночами свет в палате приглушали, только слышны были ритмичные шипения дыхательного автомата, попискивание кардиомонитора и рокот насосов в БСНК. Каждое утро Кун докладывал, что изменений в состоянии нет, но нарастает печеночная недостаточность. Бланк каждый день стоял у постели пожелтевшего Лукина, держа руку на руке больного. Думал, молчал. прижали друзья Лукина, артисты его театра. Журналистов не пускали. Кун сказал ему на десятый день. «Антон Семенович, надо бы энцефалограмму ему сделать. Мне кажется, что уже все зря. Мы не боги». Бланк развернулся и пошипел. «Ты понимаешь, что теперь наш центр будет называть...» Не клиника Бланка, а клиника, где умер Лукин. Но хотел что-то еще сказать Кун, однако Бланк не стал его слушать, прикрыв глаза рукой, ушел из палаты Лукина. Приходил невролог профессор Вейсман, консультирующий в поликлинике из исхил людей, страдающих бессонницей. Осмотрел Лукина. «Я думаю, надо визвать доцента Ступина. У них есть переносной энцефалограф, и это я визная бригада. Они констатируют смерть мозга». Как раз для таких вот случаев. Гарин пришел к Бардину, тот тоже ходил с темными кругами вокруг глаз. «Марк, надо вернуть должок, восемь коробок, что-то решать. Мы открутили один мешок плазмы Улкина». Он положил перед Бардином контейнер с плазмой темно-коричневого цвета. «С этим не живут, Марк. Это сплошной белирубин. Мозг такой интоксикации не выдержит». «Я его не отключу», — рыкнул Марк. «Пусть жена и сын решают». Попроси бланк с ними приговорить Похожий на потолстевшего мефистофеля, косматыми бровями и бородкой клинышком, Ступин приехал, снял широкую простыню ЭЭГ. Указав на отлоги и волны, сказал. Это умирающий мозг, коллеги. Затухающая активность по всем диапазонам и во всех отделах. Вы ничего уже не сделаете. Он фактически мертв. Это даже не агония. Он живет только за счет ваших аппаратов. Когда все решилось, и Кун отключил кардиостимулятор, Бланк, Он и Гарин смотрели на экран монитора, как останавливается сердце артиста. Ритм сорвался в фибрилляции, а затем перешел в асистолию. Что бы ни происходило с мозгом, но все же жизнь ассоциировали с работой сердца. Валя помогала Гарину разбирать аппарат БСН и сказала, «А все-таки мы молодцы, параметры крови по почечным показателям держали в норме все эти дни». Жаль, что с печенью мы ничего сделать не могли. Гарин разогнулся, отвел Валентину в тамбру и сказал. «Вы знаете, коллега, у нас бывал тут один академик, кардиохирург. Так вот он любил говорить в случае смерти больного после АКШ, если сердце запустить не удавалось. Операцию я сделал идеально, а вот больной подвел, взял да и помер». «Вы к чему это?» — не поняла Валентина. «Мы же старались, это судьба». «А разве мы могли иначе?» Гарин ушел. Он в тот день, спустя 16 суток от операции, словно опять потерял деда. Про судьбу он слышать не хотел.